Глава девятнадцатая Светляк закончил разведочный полет и вышел из-под контроля, о чем и доложил звуковой сигнал. Насекомое закрутилось на месте, не понимая, где оно, что с ним, куда попало. И по мере того, как включались его насекомые алгоритмы, метка на карте плавно гасла. Дальше Светляк полетит куда захочет, но дело сделано. Его путь выгрыз в тумане войны на карте узкую канавку, и теперь на ней светились метки живых существ, попадавших в его поле зрения. Сюрпризов, вроде усиленной ночной стражи, не обнаружилось. Напротив, лишь двое вояк стояли у края стены, посматривая, видимо, сквозь бойницы наружу. А вот пара на перпендикулярной стене сошлась. То ли болтают от скуки, то ли по солдатскому обыкновению проигрывают друг другу жалования в кости так что пост у крайней башни донжона пуст, да еще и не освещен. Видимо, покинувший его стражник погасил факел, чтобы начальник караула не увидел его из башни, если ему вдруг придет в голову блажь проконтролировать несение службы». Кархан бесшумной тенью проскользнул к неконтролируемому участку стены, откупорил банку, в которой пульсировал прожилками кусочек маскировочного плода Эйхуа, сунул его за пояс и окутался туманной дымкой. Высота стены около 30 метров. Кладка плотная, но грубая. Есть за что зацепиться. Дроу прошептал заклинание разведки, и в интерфейсе перед ним возник треугольный сектор поля действия. Он накрыл стену на 5 метров вверх и подсветился спокойным серым цветом. Впрочем, действие видно только ему самому Внешних эффектов разведочные заклинания не имеют А вот что имеют, так это трехминутный таймер Поэтому он не мешкая полез наверх Легко находя подходящее углубление для кончиков пальцев У самого верха стены предосторожность, потребовавшая потратить треть маны, оправдалась В секторе засветилась тонкая нить сторожевой ворожбы, висящая в паре сантиметров над камнями Впрочем, ничего особенного. Макс легко качнулся, перемахнул через нее ногой, уцепившись за намеченную выемку, и, как опытный скалолаз, через мгновение оставил ее внизу. Вторую такую же нить обнаружил сразу под бойницами и презрительно улыбнулся. Защита не шла ни в какое сравнение даже с ученической, которую он преодолевал на полигонах ассасинов Дроу. Однако он вновь вспомнил о своем поражении. Это сразу помогло отбросить презрение к противнику и такую приятную волну превосходства, властно требующую крутых и наглых выходок. Он осторожно распластался на зубцах стены толщиной в локоть и заглянул внутрь. Как и предполагал, стражи сидели на корточках у стены метрах в пятидесяти. Они едва слышно переговаривались, трясли в руках кости и бросали. После чего то один, то другой отвешивал проигравшему щелбаны. Дождавшись очередной шлепающей серии, эльф проскользнул за стену. Начал было спускаться, но замер, обнаружив колышущиеся внизу лианы плюща и сильный аромат ночных цветов, которых в замке вроде бы быть не должно. Тут же хорошая память подбросила воспоминания о том, как стражник, задержавший пропойцу, досадовал на замкового эльфа, что не умеет делать нормальные переговорки. Эрла беспокоенно поморщился. Тархан ничего не говорил о лесных эльфах в замке. Скорее всего, просто не придавал значения. Но вот темному ассасину с самого начала пути вбили требования всегда опасаться своих лесных собратьев. Эти фанатичные биологи обитали в закрытых анклавах своих лесов, дающих им силу. Они практически не пересекались с другими своими собратьями, поскольку неохотно покидали родные места. Опасность состояла в неизвестности. Лесовики постоянно растили и модифицировали всякие растения, Тысячи и тысячи неизвестных, удачных, неудачных видов и разновидностей классифицировать и отслеживать, которые могли разве что такие же фанаты-ботаники. Если вообще, конечно, узнают о них. Может быть, этот эльф случайно здесь, может он посол, может отшельник или изгнанник, но любой лесной эльф никогда не перестает экспериментировать, творить и чудить с растениями. И бог весть, какими умениями и результатами обладает этот. Так что опальный эрл прокрался к нужной башне донжона, старательно избегая зелени. Сторожевое заклинание съела еще треть маны, и к тикающему счетчику маскировки Эйхуа вновь добавилось тиканье таймера до окончания заклятия. У подножия башни темнота и тишина, по крайней мере со стороны повернутой к городу. С внутреннего же двора доносятся ленивые разговоры и мелькают отцветы фонарей. Макс хищно улыбнулся и пробормотал. «Бьюсь об заклад, пройди я у них под самым носом, никто и не заметит. единственно кто беспокоит, лесной эльф, которого каким-то ветром занесло в этот отвар» отвратительный для его природы каменный замок. И эти лесовики имеют отвратительную привычку бродить по ночам. Надеюсь, что он один. Он пошевелил ушами, и картина звуков двора сложилась вполне определённая. Безопасная для него. Ну да, туда и не нужно. Он проскользнул в густую темноту донжона. Мимоходом поморщился. Похоже, стражники, несмотря на все свои наезды на городских, любили пользоваться. Пользовать этот угол как сортир. Впрочем, плевать. Брезгливость ассасинам наставники отбивали уже уровню к тридцатому. Несколько лёгких движений и звуки вместе с запахами остались внизу, а пальцы легко находили на ощупь трещины в камнях. Из этой башни даже кое-где торчали вездесущие в Лазадель плети дикого винограда. Разведочное заклятие вновь четко высветило нить низкоуровневой сторожевой ворожбы, идущую прямо под нужным окном, обозначенным на плане цифрой 2. Одним легким движением эльф перемахнул через нее, бесшумно вдвинув колено в глубокий оконный проем. Окно было типичной замковой бойницей. высокая но узкая Так что даже стройный эльф не смог бы пролезть, даже если бы очень постарался. И еще одна проблема. Оно закрыто узкими ставнями, поблескивающими сталью. Лишь отверстие замочной скважины, доступное лишь из внутри подрагивает крохотным огоньком. Макс наклонился, вдвинул плечо в углубление оконного проема и приник глазом к отверстию. Оно едва ли грецкий орех однако через него прекрасно видно убранство комнаты. В огромном камине догорают угли, бросая отблески на клыки медвежьей шкуры, растянувшейся на полу. Наполовину оплывшая свеча на столе бросает на высокий потолок тени. В кругу света недоеденная булочка и бокал. А на широкой кровати спит, почти сидя из-за высоченной стопки подушек над головой, светловолосый и мальчишка. Глаза закрыты, и от него доносится тихое сопение. Макс кивнул и едва слышно прошептал. Отлично, вот сейчас и проверим. С этими словами он активировал один из насекомых слотов темного эльфа, расположенных то ли из-за причуды, то ли шутки разработчиков в районе головы. И спустя пару мгновений в ладони возник комар. Он сонно покачивался на лапках, а крылышки повисли словно тряпочки. Но он прямо на глазах оживал и уже секунд через десять сделал попытку вонзить хоботок в ладонь. «Не меня, дурень!» – пробормотал Друу и осторожно сунул кровопийцу в замочную скважину. А потом еще и дунул, отгоняя попытавшееся вылететь обратно насекомое в глубь комнаты. Острое эльфийское зрение позволяло отслеживать его неуверенный облет, сопровождаемый тихим, но отчетливо различимым жужжанием. Но вот комар вдруг решительно свернул к спящему мальчишке. Игнорируя открытое лицо, он уселся на запястье, лежащее поверх одеяла, вонзил хоботок и толчками начал раздуваться от крови. Напряженно всматривающийся эльф хищно улыбнулся и удовлетворенно выдохнул. «Непись». Опальный эрл сунул руку в инвентарь, в ладонях появилась коробка, на которой поблескивает выпуклая спираль. Крышка клацнула, эльф сделал молниеносное движение, и в следующее мгновение в пальцах, обтянутых черными перчатками, упруго завозилась полуметровая многоножка. Над ней всплыл пузырь подсказки. «Сколопендра, двенадцатый уровень». Макс хищно усмехнулся и пробормотал. — Так, Северус, не обессудь, но я скорректирую твой заказ.